Глава пятая. Часть шестая. Немешкая после разговора с богатырем, наш, вдруг почувствовавший отчаяние герой, позвонил воинственному и исправлялся о его делах на работе. Рассказав о своем сокращении, спросил наш вышедший в тамбур герой и о своих шансах быть устроенным в ряды юристов компании, в которой работает воинственный. «А что, месяц уже прошел?» Ну, я уточню информацию по твоему вопросу и перезвоню. От отвечал воинственный. Мучительно долгое двухдневное прибытие домой сопровождалось пьянкой в плацкарте, игрой на гитаре и песнями на весь вагон. Наш прибывший в выходные герой проводил время дома. Утро понедельника принесло с собой звонок от богатыря, который оповестил о прибытии трудовой книжки. Выехав ближе к обеду в офис Наш, совершенно растерянный и не понимающий, что же ему делать герой, получил по дороге домой звонок от представителя кредитора номер 1. Вежливым голосом девушка назначила встречу с каким-то начальником какого-то отдела по странному адресу, не в офисе банка. Забирая трудовую, наш, столкнувшийся словно со стеной, якобы никогда не знавшим его богатырём герой, был странным образом расстроен таким поведением человека. Размышляя о масках людей и их неспособности дружить, умение быстро забывать о хорошем общении и искреннем отношении, наш глубоко погрузившийся в мир собственных негативных мыслей герой шёл привычным путём по своему городу, приближаясь к месту встречи с представителем кредитора номер 1. Здравствуйте, мне на 3 назначено, я к начальнику. Назвав фамилию, обратился наш, поднявшийся на второй этаж странного небольшого здания в центре города Герой, к девушке, одиноко сидящей посреди небольшого необустроенного кабинета, нагнувшейся и уставившейся в ноутбук. "Здравствуйте, хорошо. Пройдите в соседний кабинет, вас ожидает", отвлеклась и ответила девушка. После короткого стука в пустотелую дверь наш сосредоточенный герой Вошёл в такой же полупустой кабинет, чуть больших размеров, где за большим овальным столом, окружённым множеством стульев, сидел молодой, короткостриженный мужчина в костюме и красном галстуке. Оторвавшись от ноутбука и подняв свой взгляд, молодой мужчина предложил присесть. Ваши документы, кратко сказал мужчина и опустил взгляд в монитор. Какие ещё документы? Вы вообще кто? Вдруг разнервничавшись, Отрубил наш почувствовавший дрожь по всему своему телу герой. Я представитель службы безопасности банка, ответил молодой мужчина и поднял строгий взгляд из-под лобья. Тогда вы свои документы предъявите сначала. Не думай, что к вам сюда просто так люди приходят. Вы же сами мне позвонили, сами время назначили. Я явился, фамилию назвал. Что? У вас моих данных нет? Что за цирк? Какой цирк? Вы тут о чём говорите? У вас задолженность перед банком, вы её не гасите. «Приходите и еще хамите тут?» «Да я без понятия, с кем я разговариваю. У вас-то мои данные есть, и телефон, и фью. Нормально вас попросил представиться. А в качестве доказательств ваших слов прошу документы предъявить. Вы кто такой, чтобы у меня мои документы просить?» «Вы так и будете хамить мне в моем же кабинете? У вас долг?» «Ладно, понятно, я пошел». Вставая со стула, отвечал с ухмылкой, глядя в глаза молодого мужчины, наш, чувствовавший правомерность своих слов и действий герой. Так, стоп, хорошо, я понял. Мы не с того с вами начали. Присаживайтесь. Здравствуйте. Меня зовут Такта. Я являюсь сотрудником службы безопасности банка. Вот моё удостоверение, пожалуйста. Довольно, представившись и вытащив красные корочки, сказал приставший молодой мужчина. Так, и чего вы свои документы убираете? Дайте ознакомиться с ними. Я их сейчас фотографирую. Позвоню на горячую линию вашего банка и уточню, работает ли у них такой сотрудник. «Раз прячете их от меня, значит, не все в порядке». В этот момент в кабинет вошла девушка, представлявшая интересы кредитора номер один в суде. «О, здравствуйте, и вы здесь?» «Ну, хоть лица знакомые. Помница была у вас на тот момент доверенность на представление интересов банка. Скажите, и теперь есть? Меня тут вот какой-то паренек мучает с документами». Улыбаясь, громко произнес наш, доставший из кармана телефон герой. «Да, здравствуйте». «И до вас добрались, значит. Это, вообще-то, начальник нашего отдела взыскания. Вы бы поаккуратнее себя вели», — ответила девушка и тут же вышла из кабинета. «Ну-ну, начальник. Так что, удостоверение дадите сфотографировать?» Продолжал хамить наш понимающий свой гнев герой. Спустя еще несколько фраз, препирательств, документы сотрудника банка были сфотографированы, и утихомирившаяся беседа пошла о взысканных судом долгах и о причинах невыплаты сумм. Да, я платить перестал, как только мне карты все заблокирнули. Мне, кстати, до сих пор так никто и не сказал причин блокировки. Может, вы посмотрите? Это было в октябре 30. Более-менее спокойно продолжил наш не отказывающийся платить по своим долгам герой. Ого, да у вас тут такая интересная формулировка. Страшно сказать. Содействие терроризму, спустя длинную паузу выдал молодой мужчина. Чего? Ну это же чересчур. Вы за кого меня тут принимаете? «У меня высшее юридическое образование, стаж восемь лет, а вы мне такое! Не вижу смысла с вами дальнейшего разговора. Всего доброго!» — встав со стула, сказал и вышел из кабинета наш, крайне возмущенный герой. Начальник отдела спешно последовал за ним. Догнав нашего, не торопясь, спускающегося по лестнице героя, молодой мужчина предложил покурить и поговорить спокойно. Постояв на улице около двух с половиной часов, нашему переставшему вдруг нервничать герою, удалось договориться о минимальной оплате в 1000 рублей в месяц и о том, что службы банка не будут его беспокоить и дёргать, так как денег на полное погашение задолженности у него всё равно нет, и работу он лишился, и вообще всё очень сложно сейчас в финансовом плане.